Глава 18. Закрыть портал удалось уже к обеду. При этом я выложился по полной, да еще и похмелье, которое никак не отпускало меня, вызывая самые разнообразные ощущения от головной боли и головокружения до жуткой тошноты, когда приходилось прерывать работу и молиться, чтобы уже наконец вырвало. В номер я вернулся вымотанный, но вполне довольный собой и проделанной работой. Не обращая внимания на Анну и Вольфа, прошел в спальню и завалился спать даже не раздеваясь. Утром проснулся бодрым и полным сил, обнаружив, что меня все таки раздели и укрыли легким одеялом. Выяснять, кто проявил сострадание, было лень, поэтому я просто вышел в гостиную и демонстративно бросил на пол сумку, в которую успел собрать вещи. «Я уезжаю, могу подбросить до аэропорта». Анна в ответ на мой небольшой спич нахмурилась, а Вольф лишь пожал плечами и ногой выкатил чемодан. «Я, собственно, готов, так что можем ехать» сообщил он мне, а Анна добавила. «Керн, полетим домой только вместе с тобой в качестве багажа. Или же все вместе. Выбирай». «Э, нет». Теперь уже я покачал головой. «Я ни за что не брошу здесь свою ласточку. И это я сейчас не о тебе, дорогая. Тебя я вполне могу оставить, посмотреть местные достопримечательности. Вряд ли ты будешь в чем-то нуждаться. Управляющий, которому лучше мне на глаза сейчас не попадаться, чрезвычайно хорошо к тебе относится». «Хам и сволочь», — спокойно резюмировала Анна, — вставая и вытаскивая свой собранный чемодан. «И что я в тебе нашла?» «Хама и сволочь?» подсказал я, выразительно выгибая бровь. «Признаюсь, именно это тебе во мне нравится больше всего». «Наверное, особенно учитывая ту странную ситуацию, в которой я сама прилетела к парню, в надежде немного развлечься, а в итоге просидела все время в номере, почти как святая. Не поверишь, на я себя монашкой к твоему пробуждению уже чувствовала? Это как-то не совсем правильно, не находишь?» Мы оба посмотрели на Вольфа. «Это ничего, что я здесь все еще стою и жду, когда мы уже загрузимся в твою машину и поедем отсюда?» «Я, если честно, не могу понять, каким образом вы в моей машине поместитесь. Но, Юра, ты прав, мы уже здесь загостились. На заднем сидении моей машинки без проблем мог уместиться разве что Паразит. Каким образом мы запихивали туда Вольфа, достойно отдельной истории? Как-то он там с большим трудом уместился, непрестанно что-то борча себе под нос». Что именно он бурчал, я не разобрал. Вероятно, что-то нецензурное. Гагик благоразумно не вышел нас провожать, зато прислал одного из служащих отеля, судя по выдающемуся носу, одного из своих родственников с целой корзиной различных вкусностей в дорогу. Наверное, Артурчик от радости, что его все же не выбросили в окно, расстарался. А еще из корзины торчали несколько горлышек печально знакомого вина. Я молча забрал корзинку и зашвырнул ее назад прямиком в руки уже явно матерившегося Вольфа. Останавливались по пути всего несколько раз, чтобы перекусить, облегчиться и зарядить маной магическую составляющую двигателя. В столицу въезжали, когда уже стемнело. Чем это пахнет? Остановившись возле дома Анны, я повернулся назад и выругался. Это все думал, что это наш Вольф за и не стенает о своей тяжелой судьбе. Анна рассмеялась, выпорхнув из машины. Я вытащил ее чемодан, который тут же забрал представительный господин, чем-то неуловимо напоминающий Назара Борисовича. Юрчик, видимо, решил компенсировать свое вынужденное и очень неудобное положение тем, что вылокал одну из бутылок прекрасного вина, а вино действительно прекрасное, просто мы слегка перестарались в его дегустации. Она обвела мою шею руками. Слишком сильно прижаться не позволяла зимняя одежда. Несмотря на то, что фактически провели вместе всего одну ночь, мне понравилось. Да, мне тоже. Я коснулся ее губ легким поцелуем. Ладно, мне еще надо это тело домой завести. «И вот куда он собирался ехать, на какое производство, если умудрился нажраться?» Я покачал головой. «Ты случайно не знаешь, как он добрался до Тулы?» «Случайно знаю», — Анна хмыкнула. «На машине, как и положено, наследнику влиятельного клана. Но потом он машину отпустил, заявив, что поедет с нами». «Я его когда-нибудь убью». Сделав шаг назад, таким образом разрывая объятия, я посмотрел на нее. «Мы, скорее всего, не увидимся до балла». «Да, скорее всего». Анна еще раз вздохнула. С другой стороны, подготовка к балу — это всегда муторно и долго. Да еще и скоро нужно начинать по предприятиям клана ездить, работников поздравлять с наступающими праздниками. Я чуть не взвыл в голос. Все демоны ночи. Что мне-то делать? Я же не могу приехать, похлопать по плечу, сказав, что все они молодцы, и уехать. Это же какие-то премии необходимо заплатить. Может быть, у кернов какие-то подарки традиционные положены. Так, не надо пока об этом думать, а то я просто свихнусь». «У меня есть насущные проблемы, которые нужно решать. Все остальное оставлю на потом». «Да, дел действительно много». Я кивнул ей и сразу же подошел к машине. Анна стояла у входа до тех пор, пока я не уехал. Я ее долго видел в зеркалах. Вольфа пришлось вытаскивать из салона силой. Он умудрился развалиться на сиденье, найдя удобную позу, и вцепился в корзину так, что его пришлось выкорчевывать только вместе с ней. Узнав адрес предприятия у его отца, который присутствовал при процессе извлечения из машины своего сына, я коротко попрощался и уехал, наконец, домой, клятвенно пообещав себе, что утром сразу же, как только встану, поеду смотреть, что там сделал Вольф и что предстоит сделать мне, ну или моим ученым, что более соответствует истине. Тем более, что в лаборатории мне нужно было ехать и узнавать судьбу своего прибора. Он кровь из носа должен быть готов к балу. Да и мне его просто позарез нужно было еще раз использовать, даже если он еще не совсем готов. Со снеженными нужно что-то делать и как можно быстрее, пока не стало слишком поздно. Мало ли что эта сверхшустрая семейка может еще придумать. Дома меня встретила тишина, стало даже как-то обидно. Вон как Анну с Вольфом встречали, а мне навстречу даже охранник не соизволил выйти. Так, лилея свою обиду, я поднялся к себе. Бросив сумку на пол, открыл ее и вытряхнул одежду на стол. Кажется, там еще были чистые трусы. Не найдя того, что мне было необходимо, я, тем не менее, отыскал медальон и мешочек, которые снял с поверженных врагов, если можно так сказать, в кургане. Попытался открыть медальон, но у меня ничего не получилось. Повертев древнюю вещь в руках, положил ее в ящик стола к камням, оставленным у себя. Ценность в них была вообще никакая, но они вполне могли пригодиться ученым. Древние чистые камни есть древние чистые камни. Так что завтра все это добро и заберу с собой, чтобы посетить лабораторию. Там и спрошу, как открыть медальон. Захлопнув ящик, я развязал мешочек и высыпал на руку содержимое, точнее, малую часть этого содержимого. Все демоны бездны. Когда я увидел эти находки, то немного воспрял духом, ведь забыл про них напрочь. И такой облом. Камней, судя по весу, в мешочке было довольно много, но они были не крупные. И я точно знаю, что вот эти бледно-голубые камушки не слишком ценные топазы. Сыпав камни обратно в мешочек, дернул за завязки, стягивая горловину. Ну хоть что-то. Завтра с утра покажу Назару Борисовичу. Может быть, он сумеет их куда-нибудь пристроить. Кинув мешочек на стол, я побрел в ванную, налив горячей воды, лег в нее и закрыл глаза. Твое мастерство в пространственной магии впечатляет. Безликий, уже в который раз был один без снующих туда-сюда его собратьев. Это хорошо или плохо? Я дал себе слово не обращать на него внимания. Мне жутко надоело решать их ребусы. Хотят от меня чего-то, пускай прямо спросят или скажут. Это довольно необычно. Людям плохо дается магия пространства и времени, собственно, как и магия смерти. Безликий не приближался, стоял чуть поодаль. «Ты прекрасно знаешь, что в душе я не совсем человек». Разговаривать ни с кем не хотелось. Наваливалась апатия, как всегда бывало после хорошо выполненной работы. «Но возможности у тебя вполне человеческие», — возразил Безликий. «Любые возможности можно расширить», — снова возразил я. «Это может сделать каждый, было бы стремление и желание. А я не просто так в любую погоду в саду тренирую и свое тело, и свою магию. Потому что у меня, в отличие от большинства людей, такое желание имеется». «Мне показалось, что тот демон тебе знаком», — стремительно сменил тему Безликий. «А, так вот в чем дело». «Именно с демоном связано твое появление здесь?» «Да, ответ на твой вопрос тебе не показалось. Этот демон действительно мне знаком, и он не слишком высокого мнения о вас». «Как странно. Я разговаривал с Безликим и, по идее, должен был находиться в трансе или в медитации, но я прекрасно осознавал, что нахожусь в ванне, вода в которой постепенно остывает, и вода наполняет меня энергией, унося усталость и боль с тела. Я так старательно игнорировал эту боль» что только когда она стала уменьшаться, в полной мере прочувствовал ее. Если судить в целом, то поездка не была напрасной тратой времени. Я стал гораздо сильнее, а это дорогого стоит. «Как будто мы о нем и ему подобном слишком высокого мнения», — фыркнул безликий. «Это вы расставили ловушки? Надо сказать, они очень изощренные. Я шевельнул ногой, послушался негромкий всплеск. «Да, точно. Я не просто знаю, что нахожусь в ванне, а чувствую каждый нюанс моего нахождения в ней». «Нет, не мы. Но мы очень долго хохотали, наблюдая, как мечется эта тварь из Нижних Миров, попав в ловушку, которую когда-то очень давно расставили ее же сородичи. Демоны поставили ловушку на себе подобного, чтобы он охранял сокровища, за которыми хотели вернуться безликий Безлики запрокинул голову и расхохотался. Вот только они никогда бы не вернулись сюда. Мы позаботились об этом. А вот сокровища жалко. Среди них были весьма ценные артефакты. «Не трави душу», — я поморщился. «И так тошно, что все так глупо получилось». «Тебе грех жаловаться?» — Безлики покачал головой. «Что-то все равно удалось вынести. А столько богатств не нужно двум людям. Так что все вполне удачно вышло». «Ну да, конечно, удалось вынести». «Мяу!» Безлики исчез, и я открыл глаза и тут же сел в ванне. «Так, я не знаю, зачем ты притащил сюда эту вещь, но я прошу, унеси мешочек на место». Стараясь говорить одновременно строго, но без надрыва, я в упор смотрел на паразита, который сидел на бортике ванны почти у меня в ногах, вне пределов досягаемости. На краю ванны он расположил мешочек с камнями, и теперь одним когтем подцепив веревки, весьма умело его открывал. «Ты не кот, ты демон во плоти!» – прошепел я. Паразит же презрительно на меня посмотрел. Он смотрел, как бы говоря, что плевать хотел на что-то плавающее в ванне, которую он избрал для своих кошачьих экспериментов. «Мяу!» – протянул он, распахнув мешочек. «Ах ты, сучий потрох, а ну отдай мне!» Я рванулся к нему, но поймал рукой лишь пустоту. Паразит же, прежде чем исчезнуть, гнусно ухмыльнулся и толкнул мешочек в воду, переворачивая его при этом. «Вот же тварь пушистая!» Я схватил мокрый мешочек. Он был пуст. Зловредный кошак вытряхнул из него в воду абсолютно все камни. Я принялся их вылавливать из воды, чаще всего поднимая со дна. Когда все голубые камни были помещены в мешок, я невольно нахмурился, потому что он был заполнен меньше, чем наполовину. «Не понял», — я почесал мокрую голову. «А куда остальное делось? Ну не растворились же камни? Хотя от этих гнусных демонов всего можно было ожидать. Могли раствориться». С этими словами я сел, раздумывая над тем, не пустить ли мне еще горячей воды, или уже пора вылезать, чтобы спокойно лечь спать. Точнее, я так думал ровно до того времени, как с размаху не опустился на дно ванны. «Оу!» Вскочив, я выпрыгнул из ванны за пару секунд, потому что сел на что-то невероятно острое и твердое, которое впилось в задницу, причинив массу неудобств. И самое главное, я ничего не видел в воде. Решительно опустив руку, я принялся шарить по дну, пока не наткнулся на небольшие, с пол ногтя мизинца, прозрачные до такой степени, что были не видны в воде камни. Когда я достал несколько, то довольно долго тупо смотрел на искрящиеся в свете светильников камешки. Бриллианты. Это бриллианты. И для бриллиантов довольно крупные. Ссыпав найденные камни, я принялся искать остальные. Обследовав все дно ванны вдоль и поперек, я собрал все камни, ориентируясь на тактильную чувствительность. Когда на дне не осталось ни одного камня, я взвесил на руке мешочек. Да, примерно таким он и был. Что же это получается? Топазы лежали сверху, а бриллианты все скопились на дне? Теперь второй вопрос. А откуда мой кот узнал об этом, раз так сильно стремился продемонстрировать? При этом причины, почему он это сделал, были мне понятны. Этот сверхмутный кот, наверное, понял, что если мне не будет хватать денег на очередные выплаты, то, скорее всего, это он останется без любимой буженины, чем я лишу заработка рабочих. На такие жертвы он пойти не мог, поэтому решил показать своему туповатому хозяину, что смотреть нужно все, а не довольствоваться поверхностным осмотром. Потому что поверхностный осмотр – это как фраза, вырванная из контекста, может отражать совершенно не то, что есть на самом деле. Пока я обшаривал ванну, то успел высохнуть. Вытереть оставалось только руки. Нажав на спуск воды, я с задумчивым видом вышел из ванной. «Похоже, мне нужно позаботиться о том, чтобы у вас всегда висело хотя бы свежее белье в ванной комнате». Насар Борисович покачал головой и бросил в стоящую у его ног корзину последнюю грязную вещь. «Или вам принципиально важно выходить из нее обнаженным?» «Это, между прочим, моя комната в моем доме. Неужели я не могу делать в своей комнате, что хочу?» Огрознулся я, направляясь к шкафу. «Безусловно, можете. Только не забывайте в этом случае запирать дверь». «Вы ведь для этого замок врезали». Назар Борисович подхватил корзину и направился к выходу из комнаты. «Как ваша поездка?» – спросил он, выставив корзину за дверь, вернувшись к столу. «Я бы сказал по-разному, в основном хорошо». Подойдя к нему, я вертел в руках мешочек. «А где все? Почему меня никто не встретил?» «Ваша мать с Громовым поехала в отель «Зимняя роза». Сделку зарегистрировали, и ваши юристы попросили ее приехать и представиться персоналу, «Заодно провести первичную проверку состояния дел». Дворецкий посмотрел на часы. «Думаю, что в ближайший час они должны вернуться. Я же проводил ревизию в кладовых и не услышал, что вы вернулись. Что касается прислуги и охраны, то они уже получили выговор». «Понятно, все уже наказаны, можно не заморачиваться с нотациями, это как минимум». «Хорошо». Я кивнул, а потом высыпал прямо на стол содержимое мешочка. «Вот результат моей поездки. Что ты предлагаешь с этим сделать?» «Бог мой!» – Назар Борисович приложил руку к сердцу. Простояв так минуту, он весьма ловко отделил топазы от бриллиантов. «Топазы я беру на себя, а вот эти камни лучше продавать через банки камней и малыми партиями. Я приглашу на завтра специалиста, который проведет анализ камней и даст их примерную оценку. Думаю, Вольфы не откажут вам ни в специалисте, которых у них очень много, ни в реализации. Все-таки в основном их банки камней осуществляют сделки подобного уровня». «Естественно, при оценке будут присутствовать юристы. С таких сумм всегда полагается платить определенные налоги». «У меня голова кругом», — признался я. «Почему-то мне казалось, что достаточно просто их найти, например, забрав у уничтоженного тобой зомби, и все твои финансовые трудности сами собой рассосутся». «Я все сделаю, Константин Витальевич». Назар Борисович улыбнулся, а складка на его лбу разгладилась. «В свое время я был уполномоченным у Шаковых в подобного рода делах». «Да и потом, учитывая обстоятельства, приходилось заниматься камнями», — добавил он задумчиво. «А меня просто разрывало спросить о том, что же заставило его заниматься полулегальным сбытом драгоценностей и откуда они вообще взялись. Впрочем, лезть я не стал. Придет время, сам расскажет. Главное, что он избавляет меня от такой головной боли, как реализация, а судя по его довольной физиономии, финансовые проблемы нам в ближайшее время больше не грозят».